Глава третья. О доме факультета, его обитателях и блужданиях в темноте. Учитывая, что уже опустились сумерки, моя задача малость осложнилась. Пусть хватало и фонарей, но днем все же искать было бы проще. От площади, где расположился замок, расходилось несколько дорог без каких-либо указателей. Для начала я прибегла к самому логичному, спросила у проходящей мимо девушки, где находится дом факультета уникальной магии. Но незнакомка в ответ глянула на меня, так странно, и чуть ли в сторону не шарахнулась, торопясь поскорее уйти. Быть может, так мой нетипичный для местных внешний вид подействовал. Тогда я решила искать самым проверенным и надежным методом тыка, направилась по ближайшей дорожке. Она привела к высокому зданию, похожему на мрачный готический собор, красующийся над его дверьми герб с моим не совпадал. Да и судя по угрюмо-апатичным личностям, которые бродили вокруг, это я обнаружила обитель некромантов. За последовавший час я таким образом нашла общежитие целителей и студентов прикладной магии. Вернувшись в конце концов на площадь, я озадаченно остановилась у фонтана. Снова попытала удачу, спросила дорогу проходящего мимо парня, но он тоже покосился на меня с крайним подозрением и ничего не ответил. Остановившись у фонтана, я в свете его мерцающих брызг внимательно всмотрелась в значок в своих руках. Такого герба на столбе не было. Интересно, почему? Может, факультет уникальной магии вообще не здесь? Может, где-то в другом месте есть филиал университета, и вот туда мне надо? Я подошла к столбу поближе и только благодаря этому заметила убегающую от него тропинку. До этого были лишь ровные, мощеные дороги с аккуратно подстриженными кустарниками по обочинам. А тут просто лесная тропинка. Но больше идти все равно было некуда». И я пошла по ней. Сначала мне показалось, что я все больше углубляюсь в лес, но постепенно он стал редеть, и взгляду открылся пустырь. Правда, учитывая опустившуюся ночь, особо разглядеть я тут все равно ничего не смогла. Хорошо, хоть небо пока было ясным, и местное ночное светило хоть немного освещало пейзаж. И что-то у меня закралось и мрачное предчувствие, что я иду как раз туда, куда надо. На самой границе пустыря и леса лежала груда камней. Пусть толком разглядеть было нельзя, но по очертаниям угадывалась некая статуя. То ли сама рухнула с постамента, то ли ее свалили, и сам постамент обнаружился в нескольких шагах. По периметру пустыря высились и фонари, но они почему-то не горели. Я пошла дальше, и только когда увидела дом, небольшой, двухэтажный, если бы не горящий в арочных окнах свет, я бы решила, что не жилой. как и само место. Он походил лишь на старые развалины. С гулко бьющимся сердцем я подошла ближе. Увы, вблизи картина выглядела еще более удручающе, и, что самое главное, над дверьми явственно угадывался герб со скалившимся драконом, обвивающим витиеватую рону. Чем больше я смотрела на этот чуть ли не сарай, в котором мне предстоит жить, тем сильнее завидовала остальным магам, В тот миг я еще не подозревала, что буду завидовать им еще сильнее, когда познакомлюсь со своими будущими одногруппниками. Делать было нечего. Тяжко вздохнув, я поднялась по ступеням крыльца и толкнула покосившуюся дверь. Та открылась жутким и чуть ли не предсмертным скрипом. Я переступила порог и так и замерла на месте. Наверное, теоретически это была гостиная. По крайней мере, именно на это намекала пара старых диванов и несколько явно продавленных кресел. Здесь же красовались почерневшие камины и покосившиеся лестница на второй этаж, которая, казалось, вот-вот рухнет. Впрочем, по ней вполне бойко, с громким воплем, чуть ли не кубарем, скатился худощавый, светловолосый парень, и вслед за ним проскакал внушительный горный баран. Оба скрылись в боковом коридоре. Я проводила их ошарашенным взглядом. Ладно, парень, но баран-то тут откуда взялся? Своеобразное домашнее животное? Но подобная картина удивляла лишь меня одну. Переругивающиеся у камина две девушки вообще на промчавшихся никак не отреагировали. Первая невысокого роста, чуть кругленькая, но эта полнота очень ей шла. Ее ярко-рыжие волосы завивались кудряшками, на лице красовалась россыпь веснушек. Да и одета она была в примилое белое платье в цветочек. Ее собеседница – высокая блондинка в розовом платье с поясом в виде череды маленьких блестящих черепов. Вообще казалась милейшим и чуть ли не ангельским созданием. Наверное, такую иллюзию создавали ее выразительные голубые глаза. «Я, Я подобного не потерплю!» Рожеволосая аж раскраснилась от возмущения. «Ну а что такого-то?» Невозмутимо парировала блондинка. «Почему он не может жить с нами? В конце концов, у нас есть свободная кровать!» В это время мимо снова промчались голосящий дурниный светловолосый парень и преследующий его горный баран, а на меня по-прежнему никто не обращал внимания. Впрочем, это только обрадовало. Я уже даже собралась так же тихонечко выйти, посмотреть еще раз на герб над дверьми. Нет, ну не может это быть нужный мне дом факультета. Наверняка просто в потьмах я что-то спутала. Но выйти я не успела, из-под пола в шаге от меня вынырнул призрак. По сравнению с ним, тот старый ворчливый наставник, которого вызывал угард, показался бы чуть ли не янцом. Сейчас же на меня пытливо смотрел старик, настолько дряхлый, древний, словно он еще при создании мира присутствовал и не весь каким образом до сих пор сохранился. И при всем этом голос у него, на удивление, оказался звонким и бодрым. — А так ты к нам? — радостно воскликнул он, заметив значок в моей руке. — Даже не знаю. Неуверенно пробормотала я. Меня зачислили на факультет уникальной магии, но я, кажется, забрела не туда. Нет-нет-нет, ты попала как раз по адресу. Все так же жизнерадостно перебил призрак. Добро пожаловать! Меня зовут Алем, я дух дома. И громогласно объявил. Эй, ребята, сюда! Спорящие девушки, только сейчас, заметив меня, подошли ближе. Пробегающий мимо блондин тормознул. Омчащийся за ним преследователь вдруг на мгновение окутался серебристым мерцанием, и вместо горного барана появился широкоплечий громила. Все четверо с любопытством смотрели на меня. Алим торжественно объявил. «Приветствуем! Еще одну студентку факультета уникальной Это магии! Представься, пожалуйста!» Я еще под впечатлением метаморфоз горного барана растерянно произнесла. «Меня зовут Кира. Я из другого мира». «Что? Еще одна любительница? Рифмовать?» Вмиг нахмурился Громила. Блондинистый парень чуть побледнел и спрятался за спинами девушек. «Да вроде нет. Я растерялась еще больше». «Ну что вы на бедняжку носили?» Вполне приветливо произнесла рыжеволосая. «Добро пожаловать, Кира! Меня зовут Аниля, это Дарла!» Она кивнула на улыбающуюся мне блондинку. Гран. Следом уже вполне доброжелательно представился Громила. Тавер, Робко из-за спин девушек отозвался блондин. «Приятно познакомиться. Я попыталась улыбнуться, но, боюсь, улыбка вышла весьма жалкой». «Я уж думал, никто больше не появится», — произнес Гран. «Нас и так тут вроде как феноменально много». «Пятеро? Это много?» Не поняла я. «Вообще нас шестеро!» — уточнила Нель. «Просто опять где-то носит». А? «Вы на каких курсах?» Я оглядела собравшихся. «Так у себя первокурсники, на этом факультете других не бывает?» Как-то странно ответил Тавер. Хм, «Может, тут такое ускоренное обучение, что университет можно за один год закончить?» «Занятия как раз завтра начинаются», — добавила Дарла. «Вот-вот!» Назидательно вмешался призрак. «Завтра на занятия, а время уже позднее. Давайте-ка расходиться по комнатам, свет скоро погашу». «Кира, пойдем со мной, выдам тебе учебную форму». Вслед за ним я направилась на второй этаж. Подниматься по шаткой лестнице было боязно. Алиму-то что, он призрак, а подо мной деревянные ступеньки, угрожающе поскрипывали, словно норовя вот-вот обвалиться. Хотя вот скакавшего до этого горного барана ведь выдержали, так что теоретически волноваться было не о чем». На втором этаже, кроме лесенки, на чердак было четыре двери. По две в разных концах коридора. Призрак юркнул наверх, велев его ждать. Между тем из гостиной поднялись другие обитатели дома. Парни направились налево. Девушки направо. «Кира, мы тебя ждем!» Напоследок крикнула Аниль, скрывшись за одной из дверей. Тут как раз и Алим спустился с чердака. Вслед за ним парил весьма материальный сверток, который спланировал прямо мне в руки. «Так...» «Справа спальня и для девушек, слева для парней», — просветлил призрак. «Всё у нас тут просто, заблудиться негде. А на первом этаже гостиная и кухня, вот и есть дом». «Надо же, а у других факультетов такие большие. Хотела добавить и роскошные, но решила, что лучше промолчать. Мало ли, вдруг местное подобие домового расценит это как оскорбление». «Так этим всем по потребностям», — уклончиво ответил Алим. «Здесь больше не надо». «Вот в прошлом году, к примеру, всего трое на факультете было, а в позапрошлом вообще один. Так что сейчас можно сказать целая толпа!» Он засмеялся, но как-то натужно, неестественно даже. «Ну вот, иди, обустраивайся в спальне, кровать там свободная есть, вместе со всеми необходимым. Да, и, и еще!» Спохватился он. «По ночам тут бродить не советую, опасно это». Верхний свет после полуночи зажигать здесь запрещено, а в полутьме вполне можешь оступиться или еще что. Все-таки уж очень дом старый, сама видишь, в каком состоянии. И то хорошо, что пол еще не провалился, да в потолок не рухнул. Эти слова явно дались духу с трудом, словно он уж очень стыдился такого запустения, но поделать с этим все равно ничего не мог. Даже не попрощавшись, Ален втянулся в пол, а я поспешила в женскую спальню. Мои ожидания такой же невзрачности, как и во всем доме, комната оправдала в полной мере. Спальня была небольшая, с обшарпанными стенами, вероятно, когда-то выкрашенными в зеленый. Сейчас цвет угадывался с трудом. На единственном окне занавески, больше похожие на остатки чьего-то савана, добавляли еще больше уныния. Почерневший потолок казался дырой. В непроглядную ночь и гуляющий по комнате сквозняк лишь усиливал это впечатление. Из мебели имелись лишь три кровати, стол с единственным стулом и массивный шкаф без дверок. Наверное, раньше дверки все-таки присутствовали, о чем свидетельствовали ржавые петли. Оглядев все это великолепие, я в очередной раз вспомнила шикарнейший особняк боевых магов и снова вздохнула. Нет, ну вот где справедливость? Раз уж меня вышвырнуло из родного мира, то в новом непременно должно быть что-то хорошее. Но нет же. Досталось полуразвалившееся жилье с пристранными соседями вдобавок. Дарла и Аниль опять о чем-то спорили, но при моем появлении сразу же замолчали. «Вот эта кровать свободна!» Дарла указала на пустующую стены. «Третья полка в шкафу тоже твоя? Можешь укладывать туда свои вещи!» «С вещами у меня не густо», — пробормотала я. и никто заранее не предупреждал, что я вот так вот вдруг в другом мире окажусь». «И у тебя здесь никого-никого нет?» Быть бы даже с искренним сочувствием, спросила Аниль. Никого. Я покачала головой и присела на край своей кровати. Ну, давайте не будем об этом, а то и так не слишком-то весело. Да, все мы тут, товарищи, по несчастью, вздохнула Аниль. Кто ж знал, что уникальными магами окажемся? А это плохо не поняла я. Мягко говоря, уникальные маги немного не в чести. Уклончиво ответила она. «Если бы я знала, что я не такая, как все, то вообще бы в университет не сунулась. Да и все мы... Я вот, к примеру, на факультет целительства поступала, способности у меня всегда были, а при проверке магии неожиданно обнаружился мой редкий дар, и все сразу в уникальной магии записали. И у меня также». Присоединилась Дарла. «Я вообще на некромантию поступала. На мой взгляд, это больше похожая на Херувима голубоглазая блондинка, но никак не годилась некроманты». «Но у тебя тоже оказался какой-то редкий дар?» – спросила я. «Не совсем. Скорее, мои способности в некромантии сочли неполноценными. Да, я могу поднимать умерших, призывать призраков, все такое прочее. Но у меня это получается только с теми мертвецами, кто мне нравится». Я хотела изумиться, как мертвецы вообще могут нравиться, но продолжала уже Аниль. гранставером на факультет прикладной магии поступали. Первый на зельеварение, второй на артефакторство. «Ну, также при проверке у ректора выяснилось, что Гран-Оборотень, а Тавер хоть и артефактор, но бесконтрольный. Ну, то есть не может создавать что-то с заранее нужными свойствами. Вот их тоже сюда и отправили». «А шестой?» — поинтересовалась я. «Вы говорили, еще кто-то тут есть? Я только имя забыла». «Реф», — да подсказала Дарла. «Он тут раньше всех нас появился. Сам-то он ничего не рассказывал. Он какой-то необщительный совсем». Зато Алим все знает, он-то и поведал, как реф тут оказался, у него так вообще глупо вышло. Сразу же и без проблем поступил на боевую магию, но ну, потом у него случился конфликт с сынком нашего ректора, который на том же факультете учится, только старше курсом. В общем, Рев здорово отдел и ректорского отпрыска, и пару его приятелей, причем, по словам Алима, эти трое сами на него нарвались и драку спровоцировали, ну и все трое от него получили. Конечно, ректор не мог это просто так оставить. Отчислить Рефа оснований нет, ну уж очень много свидетелей, что в той драке не его инициатива была. Вот его сюда и перевели, якобы потому, что его уровень магии намного превышает средний, так сказать, нормальный. А значит, Реф уникальный маг. А у тебя какой дар? У меня? Спросить что-то попроще. Я невесело усмехнулась. Гербы остальных факультетов были одинаково бледные. Это, я полагаю, значит, что способностей к тем видам магии нет. Может, именно в этом и есть моя уникальность. «Внимание! Я выключаю свет!» Вдруг раздался голос Алима. И тут же комната погрузилась в темноту. Лишь слабый отсвет от окна разгонял мрак. Неожиданно как. Обомлела я. Это всегда так будет? «Ну да!» — отозвалась Аниль. «По крайней мере, те несколько дней, что я здесь, так и было. Ладно, давайте, что ли, спать ложиться, завтра с утра пораньше на занятия идти. А никакой лампы или свечей тут не водится?» — тоскливо спросила я. «Вряд ли», — отозвалась Дарла, — «но надо у мы спрашивать». Перспектива бродить по тёмному дому в поисках призрака меня привлекала мало. Но в любом случае дойти до ванной как-то надо. Хотя бы банально умыться перед сном. Впрочем, тут совсем близко теоретически найду и на ощупь. «Кира, ты куда?» — окликнула меня Аниль. «Тут по ночам опасно ходить. местами прогнил совсем. Провалиться можно!» «Да я только до ванной и обратно», — пробормотала я. «Надеюсь, никаких неприятностей не случится». Я вышла из комнаты. Здесь в коридоре оказалось совсем темно. Лишь впереди на лестницу падало немного света от высоких окон первого этажа. Держась рукой за стенку, я аккуратно шла вперед, пока не нащупала деревянный косяк. Следом нашла и ручку. Дверь открылась, хотя и легко, но с жутковатым скрипом. К счастью, у ванной тоже имелось окно, так что хоть можно было оглядеться. Совмещенный санузел не порадовал, да и ванна оказалась совсем небольшой. Но, судя по трубам, с водоснабжением тут проблем не было. А то я с перепугу уже представляла, что надо будет ведрами откуда-нибудь воду носить. Правда, вода в подобии крана оказалась едва теплой, но я привередничать не стала. Наскро умылась и собралась выходить. И только сейчас я вдруг почувствовала, что жутко голодна. Ну да, ничего ведь не ела, не считая той конфеты. Из-за всех событий сумасшедшего дня я про совсем забыла. И вот прямо перед сном голод дала себе знать. Конечно, можно было бы вернуться в комнату и съесть оставшиеся три конфеты, тем более та, которая в самый черный день казалась как никогда уместной. Но организм требовал основательной еды. В конце концов, тут же вроде как кормят, да и призрак упоминал о кухне на первом этаже. И уже вовсю, предвкушая горячий чай с парой бутербродов, я решила все-таки рискнуть и устроить себе поздний ужин. До лестницы я шла очень осторожно, держась за перила бы Отсюда открылся вид на гостиную первого этажа. И света от больших окон там вполне хватало, чтобы прекрасно ориентироваться в пространстве. Но не успела я добраться до ступенек, как послышался уже знакомый жуткий скрип. Внизу открылась входная дверь. Я успела заметить мужской силуэт, как тут же буквально в паре шагов от меня что-то зашуршало. Весьма крупная крыса деловитая и неспешно куда-то направлялась. Замерев от ужаса, я от неожиданности даже вскрикнула. «Те орешь? Мрачно поинтересовалась крыса. «Не узнала, что ли? Эшли, я! Одногруппник твой!» Говорящая крыса — мой одногруппник? Может, это и есть тот таинственный рев, который вздул ректорского отпрыска? Хоть бы кто предупредил, что это не человек. И все бы ничего, но в этот момент вдруг стало совсем темно. Видимо, местное ночное светило заволокли тучи. В оцарившейся темноте глаза крысы засветились багровым и оттого куда более зловеще прозвучало. «Ирши!» «Тебя не предупреждали, разве что нечего тут по ночам шастать?» «Я уже ухожу», — спешно заверила я, попятившись, да только с направлением в этой кромешной тьме не угадала. Вместо запланированного возвращения в комнату попятилась я к лестнице. Но выяснилось это только в тот момент, когда я вдруг резко оступилась. Если бы не внезапная и весьма сомнительная милость провидения, загремела бы я вниз и, вполне вероятно, свернула себе шею. Милостью провиднее оказался некто, кто в этот момент как раз поднимался по лестнице. В непроглядной темноте я просто налетела на него, и мы уже вместе чуть ли не кубарем отсчитали ступени до первого этажа. Едва оказались внизу, мой собрат по несчастью, на которого я приземлилась, весьма витиевато выругался, поминая каких-то там демонов изнанки. Я точнее не разобрала, от пронзившая левую ладошку боли даже дыхание перехватила. «Эй, вы там не поубивались?» Послышался голос сверху лестницы. Дожила. Уже крысы интересуются моим здоровьем. «Э, ты сам проборези эту лестницу, кубарь ему, узнаешь? Весьма невежливо отозвался неизвестный подо мной и уже мрачно обратился ко мне. Ты вообще вставать собираешься или как? Я пытаюсь. Зло отозвалась я. Малейшее движение отдавалось болью в ноге. Послышался звук открываемых дверей и следом голос Дарлы. Что тут у вас произошло? Крыс охотно пояснил. Кира свалилась с лестницы на Рефа, чем, похоже, вышибла из него последние крохи вежливости. «Так, нужно помочь им?» Теперь уже беспокойно воскликнула Аниль. Видимо, самая сердобольная в этом дурдоме. «Ага, в такой-то темноте!» Не согласился Крыс. «Ну-ну, давайте. Мало нам двоих пришибленных. Так все вместе будем там внизу лестницы валяться». «О, лестница во тьме ночной сулит нам всем за упокой!» Меланхолично присоединился Тавер. «Ну, началось!» — едва ли не зарычал крыс. «А мне понравилось!» — тут же возразила Дарла. «Особенно про заупокой!» Невидимый в темноте рев приглушенно выругался, снова поминая демонов изнанки. На этот раз в том контексте, почему они до сих пор не смилостивились. и не утащили куда-нибудь его одногруппников. Я к тому моменту кое-как все же отодвинулась в сторону, но встать все равно не могла. Нога болела адски, даже слезы навернулись на глаза. Так я и сидела, держась за больную ногу, сжав зубы и молча плача. «Ой, а я про покой еще много могу!» Между тем радостно говорил Тавер. «Это такое замечательное слово!» Рюфмуется совсем подряд. «Извините, что отвлекаю!» Едва ли не рявкнул Рев. «Но когда у вас там закончится заседание поэтического кружка, может, все-таки соизволите спуститься и помочь?» «Ага, как спускаться?» Скептически поинтересовался крыс. «На ощупь! Вы сами, что ли, встать не можете?» «Я не могу!» Зло ответил Рев. Тут пол треснул. Нога застряла. «Кира!» Обеспокоенно позвала Аниль. ты это чего молчишь? Ты там как?» «Может, она уже ушла?» Тут же предположила Дарла. «Угу, ушла, если бы. Да было бы куда уйти, то у меня бы уже давно и след простыл. А сейчас я даже ничего сказать не могла. Чувствовала, что любая попытка заговорить тут же сорвется в рыдание. Уж слишком мне сейчас больно было». «Молчит», — констатировал Тавер. «Точно ушла. Да здесь она где-то». Возразил Рев, и тут же чья-то рука тронул меня по больной ноге. Ахнув от боли, я резко дернулась, но опять не слишком-то удачно. Ударилась спиной об столик, который, оказывается, стоял рядом. Так же, как и Рев, на которого что-то громоздкое с пошатнувшегося столика упало. Ну все. Похоже, Рев окончательно разозлился. Раздался едва слышный хлопок, и под потолком тут же вспыхнул яркий сгусток белого огня. Стало светло, как днем, я аж невольно зажмурилась, но, увы, уже через мгновение снова воцарилась темнота, и прозвучал назидательный голос духа дома. — Реф, напоминаю, ночью свет зажигать запрещено! — Алим, ну, пожалуйста! — попросила Аниль. — Ты же видишь, какая ситуация! — «Правила нарушать нельзя!» Все так же монотонно отозвался старик. «Ни магический свет, ни свечи, ни факелы. Вообще любые источники света ночью в доме запрещены!» Рев снова тихо выругался одновременно с раздавшимся легким треском дерева. «Что там?» Насторожился Тавер. «Еще что-то сломали?» «Нет, это я, наконец, высвободился». — отозвался Реф. — От вашей помощи не дождёшься, Гран? — Чего? — отозвался Крыс. — Гран? Тот Громила? Он же горным бараном бегал, и он же Крыса? — Ты, когда обращаешься, светишься немного, — ответил Реф. — Давай-ка раз пять туда-сюда обернись, сможешь? — Постараюсь! — И тут же наверху в темноте полыхнуло лёгкое мерцание, а потом ещё одно. А меня вдруг кто-то поднял на руки. Очевидно, Рев. И ориентируясь на слабый свет наверху, он спешно поднялся по лестнице. А тут уже снова царила темнота. Но здесь хоть теоретически ориентироваться проще было. По-прежнему со мной на руках Рев прошёл куда-то вперёд. На мгновение остановился и, судя по скрипу петель, чуть ли не пинком открыл дверь в комнату. Здесь, в женской спальне, было хоть чуть-чуть, но посветлённее. Реф осторожно положил меня на кровать, и тут как раз в комнату, держась руками за стену, вошли девчонки. Аниль. Реф обернулся к целительнице. Она, похоже, ногу ушибла сильно. Посмотри. Так а почему ничего не сказала? Изумилась Дарла. Без понятия. Когда свет на мгновение зажегся, я увидел, что она сидит в стороне, за ногу держится и молча плачет. В общем, сами теперь разбирайтесь. Реф вышел и прикрыл за собой дверь. Аниль между тем водила ладонями над моей лодыжкой и что-то тихо бормотала, а я не могла разобрать слов. Боль постепенно отступала, пока совсем не сошла на нет. «Спасибо», — благодарно прошептала я. «Пожалуйста». Судя по интонации, Аниль улыбнулась. «Я же все-таки целительница. Куда тебя среди ночи-то понесло?» — поинтересовалась Дарла. «Предупреждали же, что опасно». Просто проголодалась очень. Честно ответила я. Вот не зря говорят, что ночные перекусы вредны для организма, хихикнула Аниль. Ну что, давайте уже спать ложиться. Давно пора, согласилась Дарла. Я, не вставая с кровати, разделась до нижнего белья и забралась под тонкое одеяло. Было зябко и вдобавок очень неудобно, учитывая явно старый и комканый матрас, но выбирать в любом случае не приходилось. Всем доброй ночи, пожелала из темноты Аниль. «И приятных заупокойных снов!» — зевнула Дарла. «И пусть завтрашний день будет намного лучше сегодняшнего!» С тоской пробормотала я. А среди ночи меня разбудил жуткий вой. «Зуле!» Раздалось громогласное снаружи под окном. «Зуле, скучно!» «Это еще что?» Перепугалась я, резко сев и вцепившись в одеяло. «Это?» – раздался в ответ сонный голос Дарлы. «Это Зуля!» «Какой еще Зуля?» «Зуля, которому скучно!» Некромантка уже вовсю сопела дальше. А я еще несколько минут с ужасом прислушивалась, но вой не повторялся. К счастью, усталость все-таки взяла свое, я снова уснула. Крепко и до самого утра.